Глава двадцатая «Что с тобой, Анютик?» Василиса присела рядом с Аней на лавочку и участливо заглянула ей в глаза. «В последние дни ты сама не своя. Ходишь грустная, ни с кем не разговариваешь. И похудела вон так, что одни глаза и остались. Они у тебя даже в очках огромные». Неловко усмехнулась Вася. «И даже все это Ане приходилось заставлять себя делать» а больше всего хотелось даже не вставать с кровати, лежать сутками напролет и медленно умирать. Но именно этого она и не могла себе позволить. Не ради себя, а ради тех людей, которые окружали ее, кому она была дорога. «Это, Вась, называется болезненное возвращение в реальность из мира несбыточных фантазий», с грустной улыбкой отозвалась Аня. Наверное, то, что она шутит, уже можно считать маленьким, но прогрессом. Пару дней назад у нее и это не получилось бы. Больших трудов стоило на работе держать лицо, а только переступала порог дома, как из глаз лились слезы. Сколько же она их выплакала за эти дни? «Но ты загнула, если по-русски!» В свойственной ей грубоватой манере пихнула Вася Аню в плечо. «А если по-русски, то я испытала настолько сильное разочарование, от которого никак не получается оправиться». «И, естественно, тут замешан мужик», — кивнула Василиса. «Какие же они все козлы!» — выругалась она в сердцах совсем не по-женски. Слезы снова запросились на глаза, и великих трудов стоило не дать им пролиться прилюдно. В тот вечер, когда вернулась домой с выставки, Аня думала, что умрет. Сердце буквально разрывалось от боли. Она и подумать раньше не могла, что такое вообще возможно испытывать. Душевная боль была настолько сильна, что превращалась в физическую. Аня еле добралась до кровати, на которую упала и потеряла сознание. А когда очнулась, была уже ночь, и боль только усилилась. Поначалу не было даже слез. Все силы уходили на то, чтобы заставлять себя дышать, а еще не думать и не вспоминать, особенно последнее. Эти проклятые воспоминания о том, как ей было хорошо с Ильей, настырно лезли в голову. И следом же она видела себя на той картине и больно растала с новой силой, перекрывая дыхательные пути. Как он мог? Этот вопрос не давал Ане покоя. «Ведь она ему так верила, а он...» Выставил ее голой на показ. Никогда раньше она не испытывала стыд такой силы. Ей казалось, что там, в галерее, все раздевали ее взглядами, чтобы сравнить оригинал с картиной. Даже сейчас хотелось сходить в душ, чтобы смыть с себя всю эту грязь. «Слушай, а пошли сегодня после работы куда-нибудь?» – предложила Василиса. «Выпьем, потусим». «Нет, Вась, не хочется, спасибо». Стоило только представить, что сидит и выпивает в каком-то шумном клубе, как тоска накатилась еще большей силой. Аня уже не чаяла, когда закончится рабочий день, чтобы снова скрыться в доме за надежными кирпичными стенами в своем бункере одиночества. Вечер все же наступил, и даже получилось добраться до дома в рекордно короткий срок. По традиции минут десять Аня поговорила с мамой по телефону уверяя ее, что все у нее хорошо, что жизнь бьет ключом. Для этого она включила телефон, который теперь днями напролет держала выключенным. Машинально зафиксировала, что звонков от Ильи нет, значит, успокоился. А в первые два дня названивал безостановочно, потому она и решила выключить телефон. Наверное, уже можно этого не делать. После разговора с мамой Аня заставила себя поплестись на кухню, чтобы вот уже который раз за последние дни замереть перед открытым холодильником, понимая, что аппетита нет от слова совсем. Но есть нужно, чтобы жить дальше, хоть в жизни своей Аня и не видела смысла. Сварив себе яйцо и сделав бутерброд с колбасой, Аня уже настроилась на ужин через «не хочу», когда в дверь позвонили. Кто бы это мог быть? В силу довольно замкнутого образа жизни и малой общительности друзья к ней домой не ходили. Мама с папой тоже не собирались сегодня навестить дочь. Наверное, соседка снизу. С этой мыслью Аня и открывала дверь. И уж точно она не рассчитывала увидеть улыбающегося Стаса. Впрочем, улыбка сразу же сползла с его лица, когда увидел Аню. «Да, в нашем городе не одна тень, а две, оказывается», – проговорил он. «Впустишь?» Что-то в его лице было такое, что Аня сразу поняла. Пришел не подкалывать или издеваться, не приставать с дурацкими вопросами и предложениями. Привело его к ней серьезное дело. «Входи», – посторонилась она. «Хочешь чаю или кофе?» Поинтересовалась по пути в кухню, не заботясь, следует ли за ней Стас. «Кофе, если можно». «Раз спрашиваю, значит, можно». «Ну, хоть и это ты делать не разучилась». В голосе Стаса послышалась улыбка. «Что именно?» Посмотрела на него Аня, включая чайник и насыпая в чашку ложку растворимого кофе. «Язвить!» – еще шире улыбнулся Стас. «А это твой ужин?» – кивнул он на одинокое яйцо и нетронутый крохотный бутерброд. Угадал. «Не густо. Неделька на таком питании, и можно смело протягивать ноги». «Развивать эту тему Аня не собиралась, ее уже и так от мыслей о еде подташнивала. Но Стас прав, с таким отношением можно и анорексию себе заработать. «Твой кофе». Поставила она перед ним дымящуюся чашку и подвинула ближе сахарницу. «Чем обязана?» В упор посмотрела на Стаса, подперев голову руками. С ответом он не торопился. Долго клал в кофе сахара, потом еще дольше мешал все это дело ложечкой. Ну и Аня терпеливо ждала. Если уж на то пошло, то Стас был последним человеком, которого ей хотелось сейчас видеть и слышать. «Слушай, Ань, как-то очень серьезно заговорил, наконец, он. Хороший человек погибает. Не понимаю, о чем ты. Встала Аня, чтобы налить себе чаю. Может, хоть его получится впихнуть в себя. Все ты понимаешь. Илье очень плохо. Он из дома не выходит и к себе не пускает». «Так и до беды недалеко. И мать его волнуется, телефон мне обрывает. А я тут при чем?» Пожала плечами Аня, сделанным равнодушием, но в душе у нее разыгрывалась настоящая буря. Стоило только Стасу произнести заветное имя, как сердце Ани дрогнуло, а потом пустилось в скач. Еще чуть-чуть, и оно лопнет от поруганной любви. «Ань, он такой из-за тебя. Вернее...» «Из-за меня», — тише добавил Стас. «Что ты хочешь этим сказать?» Вернулась Аня к столу. «Ох уж эта надежда! Она готова вспыхнуть в душе от малейшего намека на просвет. Именно это и случилось с Аней. И вот уже не осталось следа от и вся она превратилась в слух. Это я во всем виноват. И картину эту я приволок на выставку без ведома Ильи». Кто-то ломился в дверь, звонил, колотил в ворота, пережидал и принимался по новой. Но сколько можно, неужели непонятно, что никого он не хочет видеть? Илья перевернулся на другой бок, не намереваясь никого впускать на свою территорию. Вот уже пять дней он проводит в затворничестве, и уже три дня не отвечает на телефонные звонки. Да и телефон уже давно разрядился, а заряжать его он не планирует. Зачем? «Если он не хочет ровным счетом ничего». Маман он предупредил, что на время исчезнет с радаров. Оставалось надеяться, что это не она заявилась и не намерена вызвать бригаду МЧС. «А если она, от Маман можно ожидать чего угодно, особенно в чрезвычайных ситуациях». Илья встал с кровати, ощущая ломоту во всем теле. Медленно по-стариковски поплелся к двери. На улице едва не ослеп от пронзительно яркого солнца, и доворот шел практически вслепую. Кто бы ты ни был, проваливай! Отпер он калитку и даже не посмотрел, кто за ней стоит. Илья раздался за его спиной голос, который он уже и не рассчитывал услышать. Голова вдруг закружилась так сильно, что он вынужден был вцепиться в фонарный столб, наверное, от голода. Мелькнула мысль, но он-то знал, что не поэтому. «Илья, посмотри на меня». Раздалась совсем рядом. Она приблизилась к нему вплотную, и он чувствовал ее всем телом, каждой своей клеточкой. Но повернуться боялся. Что если увидит все те же осуждения и разочарования в ее глазах? Тот ее взгляд преследовал его все эти дни. Даже во сне он видел глаза Анны, Как она смотрела на него перед тем, как уйти навсегда, как он думал. Она не дождалась, когда он повернется, обошла его и встала перед ним. Стоило только взглянуть на нее, как Илья уже не мог отвести взгляда. Милая, родная, осунувшаяся и такая любимая. И она смотрела на него с ответной любовью. Уж не мерещится ли ему все это? «Не верю, что ты и пришла». Выговорить получилось хрипло, но вот, теперь он еще и каркает, вместо того, чтобы говорить нормально. «Поверь», — улыбнулась Анна и сделала к нему шаг. «И ты не злишься на меня, а должна, ведь ты не виноват». «Не виноват», — эхом откликнулся Илья. «Если только в том, что дал волю своим фантазиям. Стас мне все рассказал, и о парии, и о картине». Это он принес ее на выставку. Он? Злость не заставила себя ждать, так вот кто повинен. А он-то думал, что в запарке сам снес картину в общую кучу и приказал грузить в фургон. Ну и Стаса он убьет, конечно же, за то, что чуть не угробил его жизнь. Не злись, я его уже простила, и ты прости. Снова улыбнулась Анна и прижала ладонь к его щеке. А там щетина, как у буйвола, неделю не брился. Только тут Илья сообразил, как должно быть выглядеть сейчас. Он и в зеркало-то не смотрелся уже давно, даже умывался, не глядя в отражение. Он раскаялся. «С ним я еще разберусь, а сейчас скажи мне, что прощаешь меня», взмолился Илья, прижимая руку Анны своей. «Ну, конечно же, прощаю я же тут». Рассмеялась она, но смех ее почти сразу же оборвался, заставляя и Илью замереть в ожидании. «За это время я поняла одну вещь», — тихо проговорила она, уткнувшись ему в грудь, — «что люблю тебя, и жить без тебя у меня уже не получается». «И я тебя люблю, Анюта, ты моя ненаглядная!» Возликовал ли я, обхватывая ее лицо и заглядывая в самые прекрасные глаза? И ту картину я уничтожил. Зря! Лукаво улыбнулась Анна. Могли бы повесить ее над кроватью. Значит ли это, что ты согласна жить со мной под одной крышей? Спросил ли я, но только после того, как насладился поцелуем с любимой. Ну а ты как думаешь? И кстати, как прошла выставка? «Не поверишь, но я продал все картины за баснословные деньги, и теперь мы богачи». «Значит, не зря ты меня нарисовал голой. Уверена, что если бы не та картина, выставка имела бы меньший успех», – рассмеялась Анна. «Но и Стаса в итоге мы должны еще и поблагодарить». «Не дождется. А таких картин с тебя я напишу еще море. Стану первым, кто свою жену будет изображать только обнаженной». «Жену?» Покраснела его Анна и отвела взгляд. «Ну, конечно. Или ты собираешься жить со мной в грехе?» Подколол ее Илья. «Тогда писать меня ты будешь только в одежде, потому что я намерена родить тебе детей, а они нам подарят внуков. И что? Внуки будут смотреть на голую бабку!» Звонко рассмеялась она. «Резонно», — согласился Илья. «И как насчет того, чтобы уже сейчас заняться делом?» А завтра мы отправимся в ЗАГС. Конец.